Утро было холодным, но хоть дождя не было. Эх, валить надо отсюда, привык я к теплу. На Кубе сейчас жара, солнце, море, пляжи. Жена и дети. Черт возьми, со всеми этими заморочками я их совсем не вижу. Надоело все. Как выкрутимся? Уйду в запой. Смеюсь, конечно, но свалю куда-нибудь ото всех, нехай ищут. Кстати, можно в круиз рвануть, благо что даже билеты на него покупать не нужно. У нас у каждого есть прекрасные яхты. Не у известного еврея в 21 веке, но тоже неплохие. У меня так и вовсе универсальная Можно экипаж большой взять, да и гостей разместится много. Главное же, на ней реально безопасно, спецпроект. Как-то времени не было обо всем этом подумать. А ведь и правда. Может, за время отдыха по морям и океанам Оливия меня простит? Реально ее жалко. И детей, конечно. «Игорь, убивец наш нашелся». Прибежал Серега, докладывает. «Далеко?» «Не особо. В километрах в пяти на север. Опять кровь?» троих уделал гад. Ты видел?» «Нет, позже пришли. В деревне Хай стоит. Мы аккуратно посмотрели. Малой поспрашивал». «Спалились». «Да нет, не переживай. Как и говорил, представились ментами. Сказали, что идем по следу. Ищем опасного преступника. После этого нам весь расклад и выложили. Пришел под утро. Сразу вломился в одну хату. Мужика убил. Жена его успела выскочить и людей крикнуть. Прибежали на зов двое». Он и их порвал. Остальные брызнули кто куда. «Пилядь! Он реально больной! Слышь, хакер!» «Пришельцу нашему так кличкой приклеилась «Кого у вас там в менты-то берут?» «Это федералы, охранники времени. Там может быть кто угодно. Не смотри на страну. Этот, я думаю, прибалт. Их много там. Основной офис в Европе, вот они и рулят. Наши в основном только имитируют, поэтому раньше проблемы не было. А этих воротит. Они же в прошлом только люлей получали». «Сами-то никому навешать не могли никогда?» «Теперь все ясно. Так, ребятки, нужно зачищать его». «А как? Сам говоришь, даже башку он прирастил обратно». «Ну а если ее унести подальше, а еще вернее уничтожить, под каток положить, так где его тут взять?» «А мы ее в болоте утопим», — вдруг мелькнула у меня мысль. «Даже если тело за ней полезет, так там же и сгинет. Малой?» «Да, командир. Лешка уже готов как штык». — Идешь в ту деревню, где меня повязали. — командира если... — Малой растерялся. — Без всяких «если». Там найдешь мента, наверняка у председателя обитает. Рассказываешь все, как есть, и ведешь к нам. Пусть вначале обзвонит местных ментов и поднимет людей. Нужно обеспечить периметр. Хватит уже смертей. — Понял. А если он не пойдет? — Выкрутиться сможешь? — Ну, учил-то ты хорошо. — Не как ты, но троих-четверых раскидаю, — смущенно ответил наш матч брат. Против ствола вы не выстоите, но, надеюсь, до этого не дойдет. Помните, ребятки, всегда помните, мы партизаны. Есть. Рубанули хором все мои друзья, и мы рванули к цели. Пора выходить на финишную прямую. Ночью, когда я сцепился с убийцей полицейским из будущего, я не думал, что все так повернется. Я сильнее его, чувствую это. Да, он по мощи может быть и здоровее, но у меня знаний много. Да и умений не меньше. Уделаю, зуб даю». Если хотите наглядности, чтобы понять нашу разницу, то примером могут быть Шварценеггер и вандам Один здоровый, а второй шустрый и хорошо дерется. Я, кстати, и комплекции на второго похожу. А вот по умению драться, то думаю, умею это делать на уровне какого-либо японского или китайского мастера. Точнее, нескольких мастеров, так как знаю несколько видов боевых искусств одновременно. Это и дало мне возможность совместить некоторые стили и техники, получив на выходе очень эффективный вид борьбы. К деревне, в которой произошли последние из известных нам убийства, мы подошли после полудня. Ребята бросились на осмотр населенного пункта, а я пошел сразу искать следы. Еще не успели вернуться мои бойцы-партизаны, как я уже знал. Упыря в деревне нет. Командир, он не возвращался. Ушел на север, как и думали. Саня, остаешься ждать Малова с ментами. Мы дальше, ясно? Так точно. Аж козырнули все, даже хакер. Бегом преодолели пару километров. Тут поле было, видно далеко. Упершись в речку, точнее, это какое-то озеро было, просто форма такая, что больше напоминала реку. Узкое и длинное озеро. Следы были у самой воды, видимо, это тоже не понял сразу, что это не река. Обходить не очень хотелось, но весенняя погода как-то не располагала к купанию. Это я могу. А вот все остальные до края пробежались, метров семьсот вышло. Озеро сильно изгибалось, дальше лес начинался. Вот и не видно конца и края. Дальше стали искать следы и шли медленно. Лес становился все гуще, идти было тяжело, постоянные завалы, ветки так и трещали под ногами. Даже останавливались постоянно, чтобы послушать, но первым все же ударил враг. Выстрел, одиночный, хлесткий, эхом прокатился по округе и затих в глубине чаще. «Мосенка! У этого черта что, арсенал при себе? Он же со мной папашей воевал, а тут винтарь!» Справа, в пяти метрах от меня, вскрик и падение тела. «Сука!» Только бы не кто-то из моих. Мгновенно нырнув в папоротник, я быстро рванул туда, откуда услышал скрик. Фу, пронесло. Передо мной лежало тело хакера с дырой во лбу. Да уж, стреляет упырь так же, как и я. Парни быстро оказались рядом и едва не вжимались в землю. «Игорь, хреновая это охота получается», — выдохнул Яхан. «Мы же без оружия. Он нас так переохотит всех по одному». «Да уж, отставил я вас. Хорошо, что не в вас пальнул». «А что, в этого можно было?» «Да он же сейчас очухается. Забыли». «Раз он за ним пришел сюда из будущего, значит, его и хотел убить», — подытожил Бурят. «Так, братцы, лежите тут тихими мышками, слушать вокруг. Если что, дать мне знак. Как орать, помните?» «Ага, я эту птичью трель никогда не забуду», — усмехнулся Серега. «Все, пошел. Этот как очнется, пусть с вами будет. Все же он еще не боец». Я двинул вправо, стараясь сделать длинную дугу. Выстрелов не было, я пробирался и думал о том, где может сейчас быть враг. Ответ пришел очень быстро, и нифига, сука, не обрадовал. Я внезапно услышал шум там, откуда только убрался. Затем раздался голос. Не крик птицей, которому я парней учил, а именно голос. «Выходи, падаль, конец игры, все в сборе». Я обомлел. Я разминулся с ним, и этот гад взял парней. «Черт, они хоть еще живы? Хватило ли ума у Сереги не нападать?» «Одни вопросы». — Так, надо идти, а то точно убьет их. — Справа зайди, там сможешь. — Услышал я на испанском. — Это бурят, — подал голос. — Интересно, а этот хренов в рот не знает язык? — Если знает, то меня ждет ловушка. — А, была не была. Я как можно тише проделал путь метров сто, стараясь зайти сбоку. — Точно, тут возвышенность. Она скроет меня от врага, давая приблизиться. Так и вышло. Упырь прокричал вновь, торопя. — Упырь. Наблюдая сверху, я обдумывал план спасения парней. Это заняло полминуты. Я был в десяти метрах сзади и выше убийцы, а в руке у меня давишний штык, которым я уже убивал этого засранца. Как чувствовал, не выбросил, хотя и не хотел брать оружие. Парни сидят на коленях, руки на головах. Враг осматривается, но не оборачивается. Не верит, что я мог так быстро обойти вокруг, оставаясь невидимым. Это ж только писать долго, на деле несколько десятков секунд. Убить я его не смогу, но вот на время отвлечь и заставить выронить винтовку — вполне. Так, Яхан ближе всех. Надеюсь, сразу сообразит, да я еще и крикну. Слегка приподнявшись над землей, я запустил штык с такой силой, что самому страшно стало. Раздался свист летящего предмета. Враг повернулся очень быстро, но это было даже хорошо. Нож вошел прямо в грудь, чуть ниже горла. он как и раньше, возможно, попал бы только в плечо. Вражина, слава богу, поступил именно так, как и любой другой человек в такой ситуации. А именно схватился за нож, выронив оружие. А спустя мгновение упал и сам. «Сеня, винтарь!» — орал я, вскакивая с места и бросаясь вниз. ехан не подвел. Тут же винтовка оказалась в его руках, и Серега уже проверял наличие патрона. «В голову скорее!» — крикнул я, но ехан уже направлял ствол. Вовремя. Убийца дернул рукой, затем в движение пришла голова... И вновь откинулась на землю. фу ты, сука!» — сплюнул Яхан. «Давно так близко не стрелял. А кровище то Выстрел в упор с винтовки с таким мощным патроном — это что-то. Обычному человеку, наверное, полголовы бы снесло. А тут только море кровищи. Я без слов подошел и, схватившись за рукоять штыка, вытащил его с немалым трудом, кстати. «Пилить будешь?» — спросил Сеня и поморщился. «У тебя другие предложения?» — сурово спросил я в ответ. Найди болото, я быстро. Парни быстро разбежались по сторонам, когда я занес штык над головой убийцы из будущего. В последнее мгновение тот уже открыл глаза, но сделать ничего не успел. Во второй раз за сутки я режу эту вражескую голову. Тошно что-то? А может, показалось? Я сплюнул рядом с трупом врага и встал во весь рост, держа голову за короткие волосы. Не, реально противно. Был бы без бонусов, вывернула бы наизнанку. Хотя о чем я? Я бы и не смог так сделать без этих самых бонусов, ведь именно они меня таким сделали. Тело утопили отдельно. В последний момент я задумался и скомандовал поступить именно так. Хрен его знает. Вдруг как-то прирастет, и он вновь вылезет. Я же вылез из-под земли, хоть и отключался там не раз. Чтобы не рисковать, так и поступили. А чуть позже я и вовсе придумал еще более варварский способ уничтожения врага. Кому-то кажется это жестоким? А как еще убить такого терминатора? У меня нет тут ни пресса, ни жидкого металла. Поэтому и придумал. Так, ребятки, возвращаетесь в деревню. Вам никто ничего не сделает. Максимум, захотят арестовать. Я вас вытащу, обещаю. Не понял, а ты куда? Спросил Яхан. Закончу тут и приду. Я поднял руку. Да-да, не нужно вопросов. Я указал на голову, лежавшую рядом. Да хорош ты, Игорек. А то мы ничего такого не видели и не делали. Бросил Саня. От него, кстати, я такого не ожидал. Он у нас известный тихоня и противник всяких войнушек. Как хотите. Я ушел на кромку опушки, за которой простиралось обширное болото, и начал собирать ветки на костер. Я понял, кивнул Макс. Это правильно, только вонять будет жутко. Я насобирал хвороста, парни тоже помогли, а затем развел костерок. Все вокруг молчали. Никто не присел на землю. Неприятно, а что делать? Когда костерок был уже достаточно большим, в нем заканчивали прогорать довольно толстые сучья. Я чуть разгреб середину и положил туда голову убийцы из будущего. Зашипело, волосы всегда горят противно, неважно у тебя или у кого-то еще. Воняло так, что пришлось тряпками лица прикрывать, но никто не ушел. Мы действительно избавились от серьезного врага. Он мог не только нам сломать жизнь, а еще и убить тут кучу народа, Да что говорить, он и так убил много, очень много. Все смотрели на происходящее со своими мыслями. Черт его знает, кто о чем думал. Может, парни думали, что и меня вот так можно. Хотя о чем я? Никто из них так никогда не сделает. Мы же братья. Голова горела очень долго, наверное, пару часов. Мы запарились в костер дрова таскать. Зато на выходе мы получили голый череп, как снаружи, так и внутри. Все. Вот теперь я думаю, точно все. Одна костяшка вряд ли сможет вновь прирасти к телу и ожить, даже если ее рядом положить. А мы этого делать не собирались. Размахнувшись как следует, я запустил черепушку далеко в болото, метров на двадцать точно забросил. Раздался тихий хлюб, и болото вновь затянуло стиной. «Надеюсь, мы больше такого черта не увидим», — сказал кто-то из парней, и я решил пошутить. «Перед тобой аж двое таких». «И все заржали. Это было хорошо». Значит, парни выдержали это испытание. «Слушай, хакер, а больше никто не сможет так сюда проникнуть?» — спросил Бурят. «Нет, точно нет. Говорю же, раз сразу не перешли больше никто, значит, уже было поздно. Установка, скорее всего, уничтожена, программа тем более. Этот ведь свалился на меня спустя 40 минут, а это самое малое время, что может потребоваться. Больше никого не было. Мы там в округе долго были». «Хорошо», — заключил я. «А что по моей просьбе?» и насчет бессмертия?» Прямо спросил хакер. «Ну да», — кивнул я. «Я успел только запустить прогу. Она должна была развернуться за час. Если успела, будет нам с тобой счастье. Нет, значит, будем кромсать друг друга. Я тоже, Игорь, не собираюсь быть вечно молодым и смотреть, как умрут все вокруг». «Вы о чем?» Подошли ближе все ребята. «Да я ведь их так и зову ребятами. А ведь передо мной давно уже не мальчики, мужики». «Вы же заметили, что я почти не старею?» — спросил я в свою очередь. «Есть такое, чего отрицать?» — ответил за всех Макс. «Так вот, я просил нашего друга, пока он еще был в своем времени, отключить свои бонусы у меня. Хотел стать обычным человеком, а он не смог». «Да почему не смог?» — возмутился хакер. «Прогу я воткнул. Должна была запуститься». «Ага. А чего же я прежний до сих пор?» «А ты не спрашивал, сразу это произойдет или нет?» а я не говорил. «Ах ты ж!» — я сплюнул и рассмеялся. «Ты себя попробовать хотел в роли Терминатора, что ли?» «И да, и нет». Кажется, даже задумчиво ответил парень. «Я ж не знал, как здесь и что. Хотел набраться знаний, да их и так у меня немало, ну и подстраховаться на худой конец. Видишь, как вышло-то. А если бы я был обычным?» «Да еще и ты бы стал таким. Этот хмырь нас порвал бы на куски и не заметил. А так мы живы. Все нормально». Если Прога встала как надо, то через год все получится. Сразу не постареем, не волнуйся. Видя, что я хотел что-то спросить, опередил меня хакер. Просто начнем стареть, как и все, но через год. То есть, когда парням станет по полтиннику, нам будет по тридцатке, уточнил я. Да нет, с схитрожопить так не получится. Было бы время все продумать и расписать Прогу как надо. Я бы сделал, но я торопился. Поэтому мы будем их догонять. «И как раз лет через десять-пятнадцать сравняемся в возрасте». «Вон как хитро!» — изумился Яхан. «Ладно», — махнул я рукой. «Убираемся отсюда». И чуть подумав, добавил. «Вообще. Домой?» «О как! За эти годы на чужбине Родина перестала быть парням-домом». «Да. С контрактами и наши евреи справятся. А я хочу домой. Еще неизвестно, чем мои выступления в Штатах закончатся. Там, может, уже осада Кубы амерами идет, а мы тут». «Да ладно!» — махнул Макс. «Паша уже все, наверное, разрулил. Своих ухорцев у него много. Они там запросто половину флота потопят. Одних пловцов сотня. Представь, какая это сила!» «Да уж, представляю. Но хочу домой, ребята, очень хочу!» «Гоняться снова будешь?» — спросил Яхан. «Он, как и я, был большим любителем гонок, только в роли наблюдателя. Нет, и сам любил погонять, но только на нашей личной трассе в одиночку». Говорил всегда, что на соревнованиях он бы не выдержал и разбился. Потому как слегка горячий, увидит, что его обходят, и наделает глупостей. А как же? Я все же не закончил тогда. Жаль, тот сезон хорошо шли, титул был бы нашим. Это ты о чем? Вдруг спросил хакер. Да я тут команду создал, для гонок в классе Формула-1. Вот и хочу вернуться. Да уж, вот это я попал, выдавил парень и заржал. Ты чего? Да я и сам люблю их. В моем времени есть они, да только ничего общего с теми гонками, что были во времена создания этих гонок, ни в какое сравнение не идут. У нас давно машины на магнитных подушках, ни вибрации тебе, ни заносов. Да-да, я изучал историю развития автоспорта. Кто сейчас самый крутой? Анфео, кажется. Аргентинец? «Маэстро», — с удовольствием кивнул я. «Парень-то в теме. Я тебя познакомлю. Вот такой мужик». Я показал большой палец на руке, указывающий вверх. Меня со всеми моими бонусами иногда обходит. Да что иногда? Часто. Правда, мы последнюю машину такую построили, что там уже я рвал всех. Но эта эпопея в Штатах с моим арестом и попыткой убийства прервала отличный сезон. Да и экономику мы всерьез подорвали. Хоть и старались только штатом напакостить, но затронуло многие страны. Надо исправлять и заканчивать хаос. А то в Штатах простые люди уже, наверное, голодают. Там большое количество населения занималось игрой на бирже, а мы ее хлопнули. Предприятия-то в Штатах почти все наши, по крайней мере, самые большие и важные. Государство нам столько должно, что если бы однажды расплатилось, мы могли бы просто все отдать в их руки, все наши заводы и фабрики, порты и рестораны, курорты, отели, да все. И жить после этого, нифига не делая лет пятьсот. То есть я имею в виду, что наши дети и даже далекие правнуки так могут жить. Вот сколько у нас всего. Мы самая большая, транснациональная компания в мире. Без преувеличений. Нифига у вас размах. И это все за такой срок? А чего ты хотел? Ты же сам мне бонусы подкинул. Плюс я знал наперед, во что стоит вкладывать, а во что нет. Делов-то. Сначала хотели создать свой небольшой бизнес. В той стране это сделать как нигде просто. Но потом пошли проблемы с криминалом. Преступники жирно кушать хотели всегда. «Вот и пришлось уничтожать целые кланы и семьи, а чтобы не наплодить новых бандитов, мы создали свою армию, и она работает на то, чтобы больше никаких мафиозных структур на нашем небосклоне не было, и успешно работает, скажу я тебе». «Здорово! Парень просто сиял от всего услышанного. Там, в будущем, он хоть и жил в технологической цивилизации, а здесь для него каменный век, но ему нравится. Еще бы, с такими-то плюшками!» Перед ним открыты все двери. Если не захочет остаться с нами, нехай делает то, что ему хочется. Правда, он пока вообще ничего не спрашивал. Может, с нами и останется. Как-то он кусочек лакомый, хакер, да еще и с кучей информации в голове. В свете новой информации, даже той малой ее части, что он мне внедрил, это и то бомба. А уж сколько у него самого заготовок в голове. К ментам в деревню вернулись под вечер. Я долго отмывался, Парни-то были почище. Это я кровью обляпался с ног до ушей. Следак встретил неласково, оглядел с ног до головы и махнул рукой. «Как ты в таком виде поедешь?» «Доедем до города. Парни мне купят что-нибудь. На поезд ведь все равно в алковыски садиться будем». «Да», — кивнул следак. «Ладно. Ну, справились, как я погляжу?» «Да вроде», — пожал я плечами. «Иначе бы нас тут не было. Настолько опасный был». «Я же тебе объяснил», — вздохнул я. — Такой же, как я. Ты ведь наверняка слышал от начальства, зачем меня американцы ищут. — Толком ничего. Понял, что ты там чего-то натворил. — Президента на меня повесить хотят, — кивнул я. — Убийство. — А ты не убивал? — усмехнулся мент. — Хотел бы, убил бы, — коротко ответил я. — Просто мужик старый был, сердечко шалило. Увидел меня, точнее, мои способности, и умер, зараза. — А зачем ты ему их демонстрировал? А меня охранник его убить хотел? Не смог, конечно. Президент, видимо, все понял и сбежал за край. «Так ты его все равно убить хотел? Неважно, дальше что. Выдадут меня?» «Там терки какие-то, похоже. Обменять хотят. Но я не в курсе ни моей службы дела». «Ясно. Ты только поймать должен». «Ага». «А что же, тебя даже не предупредили о моих возможностях?» «Сказали, что подготовлен хорошо, но такого я не ожидал». Ночь прошла спокойно. поутру утру, собравшись, все вместе выехали в город. Нужно было по пути переодеть меня. Я ехал с ментами в машине, а парням дали грузовик с водителем в деревне. Как и предполагал, с одеждой все получилось, только стребная она была жуть. Отвык, признаюсь, отвык я от такой одежки. В ней только коров пасти, а не в Москву ехать. Сразу заявил ментам, что в этом я только до своей гостиницы. Там у меня есть одежда. Вроде договорились. Им тоже не очень нравился мой внешний вид. Мы-то привыкли, блин, к барским замашкам. Туфли кожаные от лучших мастеров до индивидуального пошива. Такая же одежка. Да что там говорить, нам на Кубе целое ателье одежду шьет. Даже обычную, домашнюю. Вот еще одна статья дохода. Я ведь и с обувью постарался. Кроссовки, ботинки, берцы, да много чего. Такие вещи должны были появиться лет через 20-25. А у нас вовсю их выпускают. В столицу прибыли на следующий день к вечеру. Уговорив следока отдать мне время на приведение себя в порядок, заявился в гостиницу. Так уж вышло, что подставил этого мента. В гостинице был тихий ужас. Куча ГБшников и ментов. Нас почти сразу окружили и хотели увозить. Так, товарищи дорогие, я собираюсь привести себя в порядок. Давайте не будем портить интерьер гостиницы. На мою провокационную речь ко мне с двух сторон подбежали дюжие бойцы. Вы идете с нами прямо сейчас. Безапелляционно заявил представитель кровавой гибни, довольно прилично выглядящий мужчина средних лет. «Думаю, в звании как минимум полковника. Уж больно хорошо себя держал». «Парни, это я своим. Их пока никто не блокировал. Держите выход. Мягкий вариант». «Это означало, что стрельбы не будет. Вроде как менты не собираются устраивать здесь Сталинград». «Значит, будем вырубать. Может, заодно и уйти удастся. Не хотелось мне ехать в Министерство безопасности». Ребята рванули к выходу, по пути укладывая бойцов ГБ и милиционеров. Там их немного было, человек пять. Я же принял решение показать ребяткам из Союза небольшое голливудское кино. «Куда там Ван Дамму? Ха! Я круче!» За десять секунд я уложил двенадцать человек, да так, что они и понять ничего не смогли. Когда все охали лежа на полу, а кто-то был и вовсе без сознания, мои принялись щелкать наручниками. «Упаковали мы всех этих хлопцев просто отлично!» Порадовал хакер. Леня принял во всей этой битве самое непосредственное участие. Хорошо так принял. Видел, как от него разлетались бойцы ГБ. «Серега, дуй сюда!» — крикнул я Яхану. Тот мгновенно оказался рядом. «Ну, гну, собирай всех!» — я обвел взглядом всю команду. «Евреев не забудь и уходим. Бегом!» Яхану стремился к лифту. «Саня с ним. Остальные остались в холле со мной. Командир, как уходить будем?» — это буря Наверняка персонал подмогу вызвал. Конечно, тут, наверное, у каждой горничной офицерское звание. Удивлен, что до сих пор не стреляют, усмехнулся я. Пойду проверю соседние помещения. Только очень осторожно, вы, не я. Мы всегда об этом помним, подмигнул Макс. Хорошо, что был вечер. Яша с Мойшей были здесь, в гостинице. Хотя, как позже объяснили, их уже три дня не выпускали из нее. Переговоры похерены. «Ничего с нами заключать советы не стали. Их желание было только взять меня и выдать пиндосам». И знал много. Кто-то ему дал нужную информацию. В Штатах раскрыли советских разведчиков и пригрозили судом. Что-то там плохого парни сделали, такого, что янки и не на шутку взбесились. И раньше брали наших за жопу, как и в Союзе американцев. Всегда такое заканчивалось одинаково. Обменом. А тут что-то серьезное. Союзу угрожают исключить из ООН, с различными вариациями, вплоть до эмбарго на все, что можно. Вот советы и решили меня отдать. Как вообще обо мне узнали? Оказывается, у нас где-то утекло. Да-да, в нашей хваленой суперкомпании. Ох, вернусь, устрою Паше и Яхану головомойку. Летели-то инкогнито, как иначе, если в этой стране мы преступники. А тут не успели толком ничего сделать, как о нас уже всем было известно, да еще и облаву устроили. Ну, с этим дома разберемся. Пока вот уходим. Выбравшись из гостиницы через задний выход, едва успели до подъезда подкреплений в виде солдат Кремлевского полка и бойцов КГБ с Лубянки. Самое хреновое сейчас было в том, что мы чуть ли не на Красной площади сейчас. Места тут приметные, народу много. Мы уходили настолько осторожно, насколько вообще это было выполнимо. Пришлось старательно забрать в сторону, чтобы не оказаться прямо перед усыпальницей старика Крупского. Блин, да на наши поиски теперь всю армию бросят. Дела... «Это в Америке хорошо было. Валил, бывало, всех, а тут нет, нельзя. Это ж мои соотечественники. Как я их убивать буду?» «Как уходить будем, старшой?» «Самолет отпадает», — бросил Серега, поравнявшись со мной. «Мы уже несколько кварталов прошли. В темноте старых московских улочек добрались до набережной. Надо брать какой-нибудь транспорт и на юг. Думаю, так будет проще всего. В Турции у нас есть свои люди. Там будет судно. Уйдем». «До нее еще добраться надо». Выдохнул с грустью Серега. «Ты чего, начал сомневаться в собственных возможностях? Ты директор по безопасности или так погулять вышел?» «Да я-то свои возможности всегда знал. Только на тебе и выезжали». «Вспомни, как политруки на фронте вещали. Отставить пораженческие настроения». все кто услышал, заржал. «А если серьезно, нужен транспорт. Нас много, поэтому ищите что-то большое». Разбежались. Скомандовал я, и парни тут же бросились выполнять. Мы с хакером укрылись в одной из многочисленных подворотен. Парень хотел поговорить. Мы едва ли не первый раз наедине остались. Но разговор, что называется, не пошел. Слишком занят я сейчас. Нужно уже во второй раз вытаскивать такую ораву людей из Союза. Первый раз мы... Первый мы проскочили. Но в этот раз власти знают, что от нас ждать, и могут начать тупо стрелять, чтобы не терять своих людей. Правда, как мне казалось, я достаточно внятно объяснил, что убивать не желаю. Примером должно послужить то, что мы до сих пор никого не убили, даже и не калечили особо. Пара сломанных рук и ног, отбитых внутренностей, не в счет. Первыми из парней вернулись Малой с Саней. Даже удивился, ждал больше Серегу с Бурятом. Парни угнали, ну или просто позаимствовали старую победу. Да, в эту историю они также выпускались. Машина была на вид неухоженная, давно немытая мытая, с толстым слоем пыли на стекле. Она как-то не внушала доверия. Малой «Ты где эту рухлядь нашел? Ее, наверное, оставили в покое, чтобы тихо умерла, а ты ее припер», — оговорил я Лешку. «Чтоб ты понимал», — важно ответил Леха, даже не подумав обидеться. «Мы ее из такого места дернули, что не скоро хватятся. Знаешь, откуда?» Откуда была машина, узнать не удалось, так как в конце улицы появилась она. Сверкая мытыми и натертыми боками, хромом бамперов, в подворотню вплыла сказка. «Яхан всегда был как сорока». «Из Кремля, что ли, дернули?» – в обалдении произнес Малой. Ответа не последовало, так как наши архаровцы уже выгребались из машины с хохотом. «Леха!» – крикнул Яхан. и опять ведро с болтами добыл. Зато, вы, смотрю, музейный экспонат уперли». Все присутствующие заржали. Серега с Максом действительно притащили классную машину. По меркам Союза, конечно. Эту «Волгу» только выпустили в этом году. Машина была пафосная, в отличие от известной мне машины. Тут автозаводы всего мира ориентировались на Америку. Сами понимаете, какие машины были в Штатах. Мои. Вот эта «Волга» была копией моего «Крайслера» образца 49-го года. А сам оригинал был своей же копией из моего времени. Только вот в том времени его выпускали в 80-х годах. Во как. Черная красавица впечатляла размерами. В длину более 5 метров. Интересно, что у нее под капотом? Нормальная тачка. Стырили в гараже посольства Франции. Они там на своих ездят. Это стояло в гараже. Подарок, небось. Чухнут быстро. Не думаю. Сегодня суббота. До понедельника точно будет тихо. Да и то, если у них механик свой есть. Они машины во дворе держат. Гараж маленький совсем. Поэтому, думаю, в него и не заходят. То, что машина не эксплуатируется, было заметно хотя бы по внешнему виду. Чистая машина на ноябрьских улицах — это нонсенс. Чего стоим? Пачкайте давайте, а то этот хром за версту видно. командовал я и, открыв багажник победы, стал искать какую-нибудь ветошь. Под руку попалось чье-то старое платье. Отлично. Намочив его в ближайшие лужи, не выжимая, я прошел этой тряпкой по одному из бортов «Волги», пачкая его. Ну ты и изверг! Сплюнул Яхан и выхватил у меня тряпку. Так как хакер был пока еще не совсем в теме, точнее, у него культурный шок, я посадил его с собой адвокатами в «Волгу». Остальные забрались в победу. «Граждане, попрошу сохранять спокойствие, мы отправляемся!» Засмеялся я и тронул тяжелую машину с места. Ого, а в Союзе и моторы, похоже, научились делать. Волга пошла очень уверенно. Я бы сказал, кобыл 200 под капотом точно есть. Уж я, как гонщик, в этом немного понимаю. Победа с парнями не сразу, но все же пристроилась нам в хвост. На посольской машине дипломатические номера. Так что, говоря о том, что ее пропажу не скоро обнаружат, Яхан не подумал головой. «Гэри, можно никак на гонках, а?» Уже через пару улиц попросил Яша. «Я же старый еврей, меня беречь надо». «Яш, я могу тебя вообще высадить. Думаешь, бегом у тебя лучше получится?» «Почему бегом?» — не понял Робертсон. «А как еще ты от милиции и КГБ удирать хочешь?» Усмехнулся я в очередной раз. «Держитесь крепко. Главное, выскочить из Москвы. Потом на трассе так болтать не будет». «То ли нас не просчитали...» То ли еще по какой-то причине, но выезды блокированы не были. В самой столице на улицах менты еще попадались, а вот на окраине было тихо. Но ехать так, как хочется, я все равно не смог. Причина банальна, и это не страх пассажиров. Победа парней ехать более 110 километров в час отказывалась. Ну или страшно им было. Блин, жалко, мы все в Волгу не влезем. Точнее, придется друг на дружке сидеть. Может, предложить? Плевать. Пока так едем, а там будем посмотреть. Через час примерно выяснилась новая проблема. Только сейчас обратил внимание на указатель топлива. В обеих машинах было мало бензина. Это при короткой остановке, подтвердили мои товарищи. Чтобы не встать посреди леса, это образно, я решил остановиться в первом же населенном пункте с железной дорогой. Трасса была хороша, и спустя какие-то три часа после отъезда из столицы мы оказались в Туле. Ранее не бросали машины по причине темноты. Хотелось отъехать подальше от Москвы, Вот и пользовались покровом ноябрьской ночи. Под утро, бросив машины на окраине, причем даже замаскировав немного, мы устремились к железной дороге. Хорошо, в эти времена нет еще компьютеров и прочей лабуды. Быстро нас сведения не расползутся. Но не нужно недооценивать советских соскарей. Добравшись по шпалам до вокзала, почти не привлекая внимания, мы спокойно купили билеты на ближайший поезд на юг. Это оказался проходящий Ленинградский на Харьков. Ждать было долго, осветиться нельзя. Наша толпа могла привлечь внимание. «Так, партизаны», — завел и беседу, когда мы уединились в кустах рядом с площадью вокзала. Тема такая. Я быстро обрисовал всей компании что я думаю о нашем внешнем виде и самом факте того, что нас много. Малой был отправлен искать одежду. Пошел опять с Саней. Бурят решил понаблюдать за людьми на улице, чтобы придумать правдоподобную версию того, куда мы и кто такие. Сошлись вскоре и решили, что разделимся на три группы. Яша, как и всегда, с Мойшей. Два еврея — это сила, шучу. Серега с Максом — группа наблюдения. Малой, я, Саня и Хакер будем вместе. Напрягал только вид одежды наших евреев, бросается в глаза. Это как раз о них. Откуда такие красавицы? Дело восхитился я, обращаясь к трем девахам, стоявшим возле ларька с пирожками. Те засмущались, но заинтересованно смотрели на улыбающихся нас. Девушки шли от касс-фокзала, скорее всего, тоже куда-то едут. Вот было бы неплохо для маскировки затесаться в их компанию. Из Харькова вестима. Одна на вид самая бойкая решила пошутить. О как! А чего ж не дома? Вот приеду завтра, все вашим родителям расскажу. Девахи были не детьми, но и не старушками. Лет по тридцать, наверное. Короче, нам самое то. Если б нужно было. Да мы уж сами родители. Кто нам запретит? Усмехнулась в ответ та же женщина. Семен. представился я, протянув руку. «Маша», — ответила Бойкая, с легкостью схватив мою кисть и сжав ее в приветствии. «А ничего так, крепкая деваха, вон как руку жмет. Домой, девчат». «Ага, в Москве были, вот возвращаемся». «А здесь-то чего забыли?» «Да у нас еще подруга была, она местная, в гости зазвала. Вот к ней заезжали. А в столице, небось, на ВДНХ ездили. Нет, нас по работе отправляли, повышать квалификацию». Заученная твердо ответила Маша. «Может, поедим чего-нибудь более приличного, чем банальные пирожки?» «Эй-эй, ты чего тут сквернословишь на мои пирожки?» Раздался голос из будки. «Мы стояли прямо возле открытого окошка. Вот старушка-продавец и возмутилась, подслушав нашу беседу». «А подслушивать бабуля нехорошо», — осклабился я в ее сторону, чем вызвало то и желание спрятать лицо в тени палатки. «Как наши советские бабули иногда реагируют на такое нахальство, я знал и ранее». Мы уже взяли пирожков. Ну, давайте и мы возьмем, только есть будем все вместе, скажем, в зале ожидания вокзала. Там я видел, даже столики есть, и можно купить горячего чая. Мы, ребята, все замужние. Кажется, даже с легким сожалением вздохнула Мария. А разве ж мы вам что-то неприличное предлагаем? Скромный обед в общественном месте, что может быть целомудреннее? Да, Мария, представьте же нам своих спутниц. так мы и познакомились с девчатами Харьковского химкомбината. Более того, воспользовавшись их компанией, мы отвели от себя взгляды редких милиционеров, которые нет-нет доповодались да на глаза. А вот адвокатам нашим так не повезло. Два раза документы показывали. Хорошо еще, что мы заранее озаботились ими. Ведь поездку в Союз нам организовали парни Сереги. Рассчитывая на то, что придется ездить по Союзу, мы обеспечили себя бумагами на разные случаи. Самое главное – это то, что все прекрасно владели русским языком, хоть и с акцентом. Поэтому было не опасно. Особенно евреям как раз. У них один акцент. Ха, свой. С девчатами мы здорово провели время на вокзале и возле него. Да нет, не то вы подумали. Просто погуляли немного. Благо дождя не было. Девчата оказались боевые. Тоже участвовали в войне. Одна так и вовсе служила на передке. Вот и болтали, вспоминая молодость. Даже интересно было. До Харькова добрались спокойно. А вот на вокзале чуть не спалились. Когда девушки пошли в одну сторону... А мы вдруг решили собраться толпой. Как по заказу, возле нас возникли два сержанта милиции и предложили предъявить документы. Что такая толпа на вокзале может делать? Причем одних мужиков. Подозрительно. Еле отбоярились, ссылаясь на то, что приехали по обмену на Днепрогэс. Я немного понимал в работе гидроэлектростанций еще из прошлой жизни. Вот и сыпанул терминами, да так, что у ментов фуражки поднялись. Нас оставили в покое, ну и мы быстренько этим воспользовались. Игорек, собравшись вновь и вместе уже по темноте, нашли местечко, начал разговор Яхан. «Как выбираться будем? Опять машину угонять?» «Ну, не на автобусе же», — удивился я. «Ну и угонять, наверное, не станем. Надо найти кого-нибудь и нанять, что ли?» «Гарри! Яша, ты меня еще мистером Смитом тут назови, да погромче!» — осклабился я. Впрочем, злости в моем голосе не было. «Да, конечно, извини, Игорь». Мне кажется, что мы могли бы просто купить машину или две, а потом спокойно ехать. Это в Москве у нас выбора не было. Сейчас-то другое дело. Во-первых, уважаемый Яков Соломонович, усмехнулся я, здесь вам не штаты. Машину тут купить просто так нельзя, заехав в автосалон. Причина, кстати, довольно проста. Нет их здесь. Есть специальные магазины, осуществляющие продажи. Туда нам путь заказан, с нашими-то липовыми документами и фактом того, что мы вообще-то в розыске. «Да-да, я думаю, нас уже могли срисовать. Но вот не берут пока, по причине мне неизвестной. Возможно, выжидают, хотят узнать, что будем делать дальше. А во-вторых, Яша, я, кажется, придумал, как нам всем вместе ехать. За мной!» — скомандовал я, и наша толпа быстро направилась к окраинам города. Харьков был огромен. До частного сектора топали больше часа. Зато, найдя жилье для ночевки, мы спокойно увлеклись спать на сеновале. ха миллионеры И на сене. Смешно было. Старушка, у которой мы попросились на постой, была тихой, уставшей женщиной, повидавшей в жизни все. Даже слушать не стала, что мы и плетем. Просто на вопрос о ночевке позвала за собой и предложила сенник. Мы легко согласились, влага еще не очень холодно, да и вообще в Харькове заметно теплее, чем в Москве. Зачем, собственно, нам транспорт? Видя непонимание в глазах друзей, поспешил уточнить я. Ну, авто, транспорт. Сам же говорил, на поезде нельзя. А мы на автобусе, — усмехнулся я. Да знаю, знаю, что не хотел, но лоханулся я, чего говорить. Игорь, я не понимаю. Яхан начинал злиться. Надоело ему уже путешествие. Ребят, ну ошибся я с Кубанью. Мы ведь где сейчас? На Украине. А тут есть такой город, Одесса называется. Ой, блин, а ведь точно. и как сказал, что едем в Новороссийск, я и думать не стал, а тут... «Ведь в Одессе полно иностранных судов. Выберемся!» — просветлел лицом Серега. «А если как следует поищем, так и вовсе свое найдем», — подмигнул я другу. «Так и есть. Суда нашей огромной корпорации ходят везде. Не обязательно под флагами США, точнее, уже давно не США. А кубинские суда вообще в Союзе как родные. Кто же знает правду, что они на самом деле не государственные, а частные? Вот и посмотрим, вдруг да и повезет». Автобус шел, набитый битком. Мы еле-еле успели купить билеты на него. Куда посреди недели едут люди в таком количестве, неизвестно. Это ведь не по городу за хлебушком, тещина блины или винца попить с приятелем. Это блин через всю республику. Мы рассаживались так, чтобы на всякий случай контролировать весь автобус, а не собираться толпой в одном месте. Мне досталось место рядом с девушкой, у которой на руках был маленький ребенок. Нет, вовсе я не страдал от плача. а дитя периодически этим занималось. Нет, я даже получил некое душевное удовольствие при виде этого маленького человечка. Своих-то не вижу, как же ими полюбоваться. Правда, уже через два часа пути испытал чувство неловкости. Видимо, подошло время кормёжки, и девушка, ничуть не стесняясь, распахнула пальто и, пошуршав одеждой, оголила грудь. Ох! Неловкость заключалась в том, что я, как мальчишка, уставился и не мог глаз отвести. Хорошо, хоть мужа у девахи не было рядом. А тот дал бы мне в и был бы прав. А грудь была чертовски хороша. размера третьего, может, чуток больше. Сочная, аппетитная. М, -м, м Да и девушка была вполне стройной и симпатичной. Малыш присосался и с жадностью стал наяривать титьку. Только покрякивал от удовольствия. Очнулся и отвел взгляд я только после тычка малого. Тот сидел сзади и, увидев картину, мягко ткнул меня в плечо. Позже я не раз наблюдал эту картину, но уже не так остро реагировал на нее. Вообще, давно всем понятна любовь мужчины к женской груди. Мы ведь ее видим с рождения, вот и взрослее, мечтаем присосаться. Шутка. С девушкой познакомились, оказалось, муж у нее моряк, в Одессе служит. Когда был в отпуске, почти год назад, женился и умудрился сразу ребеночка заделать. Вот деваха и ехала к нему, показать результат, так сказать. По пути на остановках мне выпадало счастье подержать кулек с ребенком. Девушка бегала в туалет и просто перекусывала, отдыхая. Ну а я спокойно качал малыша. «Командир-то, глядите, как расчувствовался!» Услышал я на одной из остановок, когда в салоне автобуса только мы и оставались. Все остальные бегали в кусты. «Это не наши времена. В 21 веке водилы гонят, как ошпаренные, хрен остановят. Тут вполне нормальные остановки, минут на 20 каждая. У всех есть время оправиться и размять ноги. автобус это не ах какие комфортные». «Да ну вас в баню! Домой хочу! Задолбался уже бегать по миру!» «Давно пора. Чуть не самый влиятельный человек на планете, а все, скачешь козликом», подытожил Яша Робертсон. «Сами вы козлики!» — улыбнулся я. В Одессу мы прибыли к обеду следующего дня и были сразу огорчены. Точнее, вновь пришлось вспоминать все навыки конспирации. Нас каким-то макаром все же просчитали, а может, вели с самого начала. В порту творилось что-то необыкновенное. Ментов кругом, сроду столько не видел. «Чего делать будем?» — пригоринились мои партизаны. «Ничего, выберемся», — ответил я. «На крайний случай вплавь на корабль доберемся. Судно нашей компании мы обнаружили легко. Оно было самым новым и самым большим в порту». «Да ты смотри, наше судно вообще в окружении патрульных катеров», — указал мне Яхан. «Да и я еще тот пловец», — робко отметил старый адвокат. «Тогда будем договариваться». «Яша, у тебя было что-нибудь из бумаг, на что обратили внимание наши советские друзья?» «И еще бы!» — воскликнул Яша. «Аж кушать не могли, только бы получить схемы наших радиостанций, а главное, хотели бумаги на транзисторы». «Ну так и дадим им транзисторы», — удивился я легкому решению. «Не все так просто. Они не хотели платить, — предлагали бартер. от Отчего у них брать-то?» «Да так отдадим, Яш. Жалко, что ли? А вообще, в Союзе есть и золото, и драгоценные камни». Они ж всегда в цене. Много их не бывает. Как это отдадим? Еврей тут же встал в стойку. Это ж новейшие разработки. Я ж новейшие разработки, сделал я паузу, перед тобой сидят в виде живого накопителя информации. Все посмотрели на хакера Леонида. Думаю, то, что вы предложили Советскому Союзу, на порядке уступает тому, что мы сможем сделать уже через пару месяцев, объяснил наш новичок. Тогда ладно, легко согласился адвокат. «Как выйдем на контакт?» «Я и выйду. Вы пока не отсвечиваете, здесь, в частном секторе, найдите жилье. Никто вас не тронет. Я быстро». Я прямой дорогой направился в центр города, искать управление КГБ. Спросить пришлось всего один раз. Быстро подсказали дорогу. Люди всегда знают, где сидят те, кто страшнее всего. На входе у меня попросили документы, на что я ответил просто. «Да нафига они мне. Я тот, кого вы тут в городе поймать хотите». «Сообщите руководству, что прибыл Зверев, есть предложение. Требуется немедленная встреча с тем, кто может что-то решать. Быстро!» Молодой и несомненный офицер смотрел на меня секунд двадцать и, наконец, осознав, что я не шучу, поднял трубку служебного телефона. Проговорил пару фраз, затем, повторив их, положил трубку. «Сейчас к вам спустятся, подождите, пожалуйста». «О, как вежливо!» Спустились ко мне и вправду очень быстро. Трое, один был старше по возрасту, причем намного. Двое ненавязчиво встали позади, как бы отсекая от дверей, а старший заговорил. «Товарищ, прежде всего не нужно брать меня в кольцо, не люблю. Если бы не хотел с вами общаться, просто бы не пришел. Зачем блокировать?» Двое стоящих сзади напряглись. «Пройдемте в кабинет». «Пройдемте», — кивнул я и направился за старшим из сотрудников КГБ. Два силовика так и следовали сзади. оказавшись в просторном и светлом кабинете кстати таблички на двери не было кому принадлежал кабинет неизвестно я сразу уселся на стул итак вы зверев я правильно понял а то вы уже с фотографией не сравнили усмехнулся я да я зверев есть конкретное предложение для вашего руководства простите молодой человек а вам не кажется что вы ведете себя чересчур нагло особенно в такой ситуации где не вам устанавливать правила а вам не кажется — в свою очередь повысил голос я, — что не ваше дело, как я себя веду. Я пришел сделать предложение. Соедините меня с Москвой. Сами вы все равно не решите ничего. Просто не знаете того, о чем речь. Да вы издеваетесь, что ли? Бывший таким вежливым вначале старший КГБшник вскочил со стула. — Ты дезертир, тебя судить надо. Убийца, вор. — Ясно, — кивнул я своим мыслям. — А кто-нибудь более вменяемый у вас тут есть? Двое из ларца, все время ожидавшие команды, вдруг резко рванули ко мне. Один схватил левую руку, второй правую. Хотели завернуть за спину, да только отлетели в сторону. так мальчики, вы напрашиваетесь на неприятности?» Буркнул я, подходя ближе к старшему. «Тот уже лапал ящик стола. Наверное, ствол хотел достать. Давай я помогу». Легонько подтолкнув стул ногой, при этом владелец стула чуть не рухнул с него на пол, я сам открыл ящик стола, и взял двумя пальцами пистолет, который там лежал. Кстати, браунинг, да еще и наградной. Я не собираюсь тут с вами дурака валять, домой тороплюсь. Быстро связался с Москвой, слышал меня. Я произнес это таким голосом, что старый гибист аж головкой затряс. Подействовал мой взгляд. Смотреть я умею, когда хочу. Из кучи телефонных аппаратов, что стояли на соседнем столе, хозяин кабинета выбрал красный. Почему-то я не удивлен. Сняв трубку и что-то быстро в нее проговорив, стал ждать, осторожно поглядывая на меня. Силовиков я не опасался, вырубил их очень серьезно. Некогда тут политессы разводить. Спустя минуту гэбист начал проговаривать в трубку то, что я ему сказал, причем повторяя все слово в слово. «Вас», — коротко произнес он в мою сторону и протянул трубку. Сделав шаг, я взял сие эбонитовое чудо и прислонил к уху. «Алло», — спокойно произнес я. «Это заместитель министра внутренних дел СССР. Вы действительно Зверев?» «Как точно, товарищ замминистра? Извините, отсюда не вижу вашего звания». «Неважно». Бросил в трубку все тот же расслабленный голос. «Что вы хотите предложить, учитывая то, что вас ищут для того, чтобы осудить по закону?» «Не нужно этого пафоса. То, что было сделано, было сделано на войне. Вам должно быть известно, что нас к этому вынудили. Да и искали вы меня не для суда, зная я уже все». А предложить я хочу вот что. Молодой человек, для вас у нас нет срока давности или каких-то оправдывающих ваши поступки причин. Первое. Я не стал слушать этот бред и просто начал диктовать. Вы снимаете со всех нас все обвинения. Второе. Даете свободно выехать из страны. Тут в порту даже судно наше есть. Так что это будет просто. В обмен я передаю вам всю документацию по теме связь. Замечу бесплатно. Не нужно кричать в трубку и качать права. Предвидя развитие событий, я опередил замминистра. «Просто передайте компетентным людям мое предложение. Эти документы позволят СССР создать лучшую систему связи в мире. Я буду ждать звонка в течение часа. Время пошло». Я положил трубку на рычаг и посмотрел на ГБшника. «Что, нельзя так с начальством говорить?» Тот уже пришел в себя и смотрел на меня спокойно. «Ну ты наглец!» – выдохнул он. «По нему стенка плачет, а он еще и торгуется». Я еще не назвал замминистра того, что будет, если условия не примут. Хотите их услышать? И что ты сделаешь? Да просто уйду. А Союз останется без хорошей связи. Да я еще бы чего подкинул. Есть наработки в разных областях. Понимаете, я очень много знаю. Много умею. Когда в Москве меня решили арестовать и выдать американцам, они просто этого не знали. Теперь, когда переговорят со спецами, поймут, что такое упускать нельзя и согласятся. Вашим светилом от науки лет 20 до этого доходить. Уж поверь мне, служивый, есть вещи поважнее личных обид. А уж денежки считать в СССР всегда умели.